Глава вторая. Достоинство стиля ясность. Выражения, способствующие ясности стиля. Что годится для речи стихотворной и что для прозаической? Какие выражения должно употреблять в речи прозаической? Употребление синонимов и амонимов? Употребление эпитетов и метафор? Откуда следует заимствовать метафоры, как следует создавать эпитеты. Рассмотрев это, определим, что достоинство стиля заключается в ясности. Доказательством этого служит то, что раз речь неясна, она не достигнет своей цели. Стиль не должен быть и не слишком низок, не слишком высок но должен подходить к предмету речи. И поэтический стиль, конечно, не низок, но он не подходит к ораторской речи. Из имен и глаголов те отличаются ясностью, которые вошли во всеобщее употребление. Другие имена, которые мы перечислили в сочинении, касающемся поэтического искусства, делают речь не низкой, но изукрашенной, так как отступление от речи обыденной способствует тому, что речь кажется более торжественной. Ведь люди также относятся к стилю, как к иноземцам и своим согражданам. Поэтому-то следует придавать языку характер иноземного, ибо люди склонны удивляться тому, что приходит издалека, а то, что возбуждает удивление, приятно. В стихах многое производит такое действие и годится там, то есть в поэзии, потому что предметы и лица, о которых там идет речь, более удалены от житейской прозы. Но в прозаической речи таких средств гораздо меньше, потому что предмет их менее возвышен. Здесь было бы еще неприличнее, если бы раб или человек слишком молодой или кто-нибудь, говорящий о слишком ничтожных предметах, выражался возвышенным слогом. Но и здесь прилично говорить, то принижая, то возвышая слог, сообразно с трактуемым предметом. И это следует делать незаметно, делая вид, будь ты говоришь не искусственно, а естественно, потому что естественное способно убеждать, а искусственное напротив. Люди недоверчиво относятся к такому оратору, как будто он замышляет что-нибудь против них, точно так же, как к подмешанным винам. Стиль оратора должен быть таков, каким был голос Феодора по сравнению с голосами других актеров. Его голос казался голосом того человека, который говорил, а их голоса звучали совершенно чуждо. Хорошо скрывает свое искусство тот, кто составляет свою речь из выражений, взятых из обыденной речи, что и делает Эврипид первым, показавший пример этого. Речь составляется из имен и глаголов. Есть столько видов имен, сколько мы рассмотрели в сочинении, касающемся поэтического искусства. Из числа их следует в редких случаях и в немногих местах употреблять необычные выражения, слова имеющие двоякий смысл, и слова, вновь составленные. Где именно следует их употреблять, об этом мы скажем потом. А почему об этом мы уже сказали? А именно потому что употребление этих слов делает речь, отличная от обыденной речи в большей, чем следует, степени. Слова общеупотребительные, туземные, метафоры – вот единственный материал, полезный для стиля прозаической речи. Доказывается это тем, что все пользуются только такого рода выражениями, все обходятся с помощью метафор и слов, общеупотребляемых и туземных. Но, очевидно, у того, кто сумеет это ловко сделать, иностранное слово проскользнет в речи незаметно и будет иметь ясный смысл. В этом и заключается достоинство ораторской речи. Из имен амонимы полезны для софиста, потому что с помощью их софист прибегает к дурным ловкам, а синонимы для поэта. Я называю общеупотребительными словами и синонимами, например, такие слова, как «отправляться» и «идти». Оба они и общеупотребительные, и однозначящие. О том, что такое каждый из этих терминов, сколько есть видов метафоры, а равно и о том, что последнее имеет очень важное значение и в поэзии, и в прозе, обо всем этом было говорено, как мы уже заметили в сочинении, касающемся пиетики. Прозаической речи на это следует обращать тем больше внимания, чем меньше вспомогательных средств, которыми пользуется прозаическая речь по сравнению с метрической. Метафора в высокой степени обладает ясностью, приятностью и прелестью новизны и нельзя заимствовать ее от другого лица. Нужно употреблять в речи подходящие эпитеты и метафоры, а этого можно достигнуть с помощью аналогии. В противном случае метафора и эпитет – покажутся неподходящими вследствие того, что противоположность двух понятий наиболее ясна в том случае, когда эти понятия стоят рядом. Нужно рассудить, что так же подходит для старика, как пурпуровый плащ для юноши, потому что тому и другому приличествует не одно и то же. И если желаешь представить что-нибудь в прекрасном свете, следует заимствовать метафору от предмета лучшего в этом самом роде вещей, если же хочешь выставить что-нибудь в дурном свете, то следует заимствовать ее от худших вещей. Например, так как приводимые понятия являются противоположностями в одном и том же роде вещей, о просящем милостыню сказать, что он просто обращается с просьбой а об обращающимся с просьбой сказать, что он просит милостыню, на этом основании, что оба выражения обозначают просьбу и значит сделать сказанное нами. Так и Эфикрат называл Калия «ниществующим жрецом Кивелы, а не «факелоносцем». На это Калий говорил, что он, Эфикрат, человек непросвещенный, ибо в противном случае – он называл бы его не ниществующим жрецом Кивелы, а факелоносцем. И та, и другая должность имеет отношение к богине, но одна из них почетна, а другая нет. Точно так же лица посторонние называют окружающих Дионисия Дионисиевыми льстецами, а сами они называют себя художниками. И то, и другое название метафора, но первое исходит от лиц, придающих этому грязное значение, а другое от лиц подразумевающих противоположное точно так же и грабитель называет себя теперь паристами сборщиками чрезвычайных податей с таким же основанием можно сказать про человека поступившего несправедливо что он ошибся, а про человека впавшего в ошибку что он поступил несправедливо, и про человека совершившего кражу что он взял, а также, что он ограбил. Выражение подобно тому, какое употребляет Телев у Еврипиды, говоря «владычествуя над рукояткой меча и прибыл в Мизию». Такое выражение неподходящее, потому что выражение «владычествовать» есть более возвышенное, чем следует выражение, и искусственность недостаточно замаскирована. Ошибка может заключаться и в самих слогах, когда они не заключают в себе признаков приятного звука. Так, например, Дионисий, прозванный медным, называет в своих элегиях поэзию криком Калиопы на том основании, что и то и другое звуки. Эта метафора не хороша вследствие неясного смысла выражения. Кроме того, на предметы, не имеющие имени следует переносить название не издалека, а от предметов родственных и однородных, так, чтобы было ясно, что оба предмета родственны, как название произнесено, как, например, в известной загадке. «Я видел человека, который с помощью огня приклеивал медь к человеку». Эта операция не имеет термина, но то и другое означает некоторое представление, поэтому Ставление банок названо приклеиванием. И вообще, из хорошо составленных загадок можно заимствовать прекрасные метафоры. Метафоры заключают в себе загадку, так что ясно, что загадки – хорошо составленные метафоры. Следует еще переносить названия от предметов прекрасных. Красота слов, как говорит Ликимний, заключается в самом звуке или в его значении. Точно так же и безобразие. Есть еще третье условие, которым опровергается софистическое правило – неверно утверждение Врисона, будь-то нет ничего дурного в том, чтобы одно слово употребить вместо другого, если они значат одно и то же. Это ошибка, потому что одно слово более употребительное, более подходит, скорее может представить дело перед глазами, чем другое. Кроме того, и разные слова представляют предмет не в одном и том же свете, так что из с этой стороны следует предположить, что одно слово прекраснее или безобразнее другого. Оба слова означают прекрасное или безобразное, но не говорят, поскольку оно прекрасно или поскольку безобразно, или говорят об этом, но одно в большей, другое в меньшей степени. Метафоры следует заимствовать от слов прекрасных по звуку или по значению, или заключающих в себе нечто приятное для зрения или для какого-либо другого чувства. Например, есть разница в выражениях "розоперстая заря" это лучше, чем "пурпуроперстая" и еще хуже "красноперстая". Тоже и в области эпитетов можно создать эпитеты. На основании дурного или постыдного, например, эпитет «Матери-убийца», но можно также создать их на основании хорошего, например, «Мститель за отца». Точно так же и Симонид, когда победитель на мулах предложил ему незначительную плату, отказался написать стихотворение под тем предлогом, что он затрудняется воспевать полуослов. Когда же ему было предложено достаточное вознаграждение, он написал «Привет вам, дочери быстроногих кобылиц». Хотя эти мулы были также дочери ослов. С той же целью можно прибегать к уменьшительным выражениям. Уменьшительным называется выражение, представляющее и зло, и добро меньшим, чем оно есть на самом деле. Так Аристофан в шутку говорил в своих вавилонянах «Кусочек золота» вместо «золотая вещь», вместо «платья» платится, вместо «поношения» – «поношенница», вместо «болезни» нездоровится. Но здесь следует быть осторожным и соблюдать меру в том и другом.